Портал «Фантаскоп» представляет Сергей Казиник, чипованный булыжник. К нам в редакцию пришло крайне интересное письмо. Уфолог Сергей Фролов из Армавира прислал удивительные фотографии, на которых изображено то, что может в корне изменить хронологию цивилизации на планете Земля. Это камень который был найден прошлым летом на Северном Кавказе в Краснодарском крае жителям города Лабинска Виктором Алексеевичем Морозовым в реке Ходзь во время рыбалки. Вот только этот камень имеет встроенный микротип. Или нечто, что мы в силу нашего понятийного и терминологического аппарата воспринимаем как микротип. Что бы это ни было, но то, что это не биологическое и не природное образование, очевидно. В кафедре геологии и минералогии Новочеркасского политеха в Ростовской области была проведена соответствующая геологическая научная экспедиция, которая определила возраст типованного камня почти в полмиллиарда лет. Подобные умопомрачительные сроки существования разума на Земле мы уже называли в статье «Дашкин камень» в 2010 году. Для тех, кто забыл или был не в курсе, Напомню, что там шла речь о найденной огромной каменной плите с изображением объемной рельефной карты местности Уральского региона. Это самая настоящая объемная карта, на которой отмечены гидротехнические сооружения, система каналов протяженностью более двенадцати тысяч километров, дамбы, плотины. Данный камень к плите с картой не имеет никакого отношения, но временные промежутки, когда были сделаны оба этих предмета, в корне ломают представления человечества о собственной истории и не оставляют камня на камне от официальной версии ибо тогда когда это производилось наши далекие предки еще даже от хвостов не удосужились избавиться на фотографиях имеющихся у автора и приведенных в текстовой версии этой статьи достаточно четко видно что встроенные в камень включения имеют явно рукотворный характер а также для более четкого масштабирования присутствуют общие обиходные предметы. Очень надеюсь, что исследователи не успокоятся на достигнутом, и в скором времени мы узнаем о результатах новых исследований этого загадочного чипованного артефакта. Вы слушали статью «Чипованный булыжник». Автор Сергей Казиник. Читал Олег Шубин.